Сказав так, Богородица стала невидимо В келье Сергий был в это время один из его учеников по имени Михей. Узрев небесный свет, Михей в страхе упал на пол и лежал как мертвый. Когда видение минуло, Сергий поднял Михея и привел его в чувство. Михей спросил «Отче, что это было? Дух мой едва не разлучился с плотью». Сергий сказал и во мне дух трепещет от чудного видения. Он призвал братью и рассказал о том, что видел и слышал, и все исполнились неизреченной радости. Пятьдесят лет провел Сергий в иночестве и благочестивых трудах. Когда святой пришел в глубокую старость и почувствовал, что скоро отойдет к Господу, он призвал к себе монахов Троицы Сергиевой Лавры,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 Отец Стефана был русским, а мать происходила из Перми, поэтому Стефан с детства знал пермский язык и мог общаться с пермянами, так называли тогда народ коми, которые нередко приезжали в усть великий из своей лесной стороны, привозя на продажу меха. Семи лет Стефан начал учиться грамоте. Обладая острым умом и хорошей памятью, он легко освоил книжную премудрость и пристрастился к чтению. Когда Стефану было двадцать лет, он постригся в монахи. Автор «Жития» Стефана Пермского, Епифаний Премудрый, утверждает, что Стефан ушел в монастырь, потому что уже с ранней юности понял счету жизни. «Житие света сего маловременное и скоро минующее, и мимоходящее, аки речная быстрина или ляки травный цвет».